Глава девятая Первый день в лесу пролетел неожиданно быстро. Обычная тренировка обернулась чередой забот, которые легли на плечи родственников. Даже порадовалось, что осталась в стороне от кутерьмы. Мнимый траур совпал с настоящим. Графа Толпеева следовало похоронить с подобающими почестями. Незачем плодить слухи и распространяться о внутренних разногласиях. Вдобавок набирало обороты громкое дело купца Резникова, который обманом и подлостью пытался завладеть землями соседа. Мало того, мерзавец еще на титул дворянский нацелился, намереваясь жениться на малолетней графине. Поймали купца с поличным, чего тот сразу раскаялся и пожелал облегчить... Совесть с чистосердечным признанием. Раскаялся Резников до такой степени, что вернул нажитое нечестным путем имущество прежним владельцам, оставив себе скромное содержание. Вместе с семьей купец сбежал из Алапаевска, не выдержав общественного порицания и грозящего наказания. Из-за спешки и дурной славы он не сумел нанять надежную охрану, за что и поплатился. Кстати, на дорогах шалят, вот и нарвались Резниковы на шайку разбойников. Говорят, только сынок купеческий выжил, вовремя сообразив бросить добро и сбежать. А сам Купчина вместе с женой бился до последнего, не желая расставаться с имуществом. Видно, что-то дорогое защищали, раз жизни не пожалели. Среди людей пошел слух, что Резников на черный день кубышку с золотом прятал. А тут ее откопать пришлось, чтобы с собой забрать. Прознали тати, что купец с собой деньги вез, или проследили. Теперь неважно. На дороге даже следов не осталось. Когда на место преступления прибыли жандармы, поднятые по тревоге купеческим сынком, ни телеги, ни лошадей, ни человеческих тел не обнаружили. Пропали будто, растворились в заснеженных лесах. Может, по и обнаружатся следы, а сейчас искать бесполезно. Сильный снегопад, заваливший Алапаевск метровыми сугробами, случился на третий день. В обед еще светило солнышко, радуя редким осенним теплом. Мы с ребятами после тренировки поохотились, подстрелили косулю и на месте разделали тушку. Часть мяса Поджарили на костре и натрескались шашлыков до отвала. Пару кусочков я оставила себе на вечер, а часть мальчишки забрали с собой. Как раз для поминального стола пригодится. Не успела добраться до палатки, как с неба хлопьями повалил снег. Он и прежде ложился на землю, но таял за день, превращаясь в хлюпающую жижу под ногами. Сегодня же создавалось впечатление, что зима пришла в наши края окончательно». Ясное небо затянули свинцовые тучи, завьюжило, захолодало. Замерзнуть не боялась, маг я или кто. Брезентовая палатка защищала от непогоды, а воздушная прослойка на полу от сырости и холода с земли. Специальные амулеты поддерживали тепло, бытовые заклинания обеспечивали чистоту, а магическая плитка – горячую пищу. В темное время суток я подвешивала к потолку световой шар, И спокойно занималась, осваивала воздушную стихию, пользоваться которой становилось легче с каждым днем. Обещание воздушному магу отыграться за подставу я не забыла, но прежде руки не доходили. А тут время свободное появилось и возможность отработать заклинания, не привлекая внимания. Захотелось изучить что-нибудь атакующее и одновременно полезное. Использовать собственный щит как оружие опасно слишком явный след указывающий на родовые особенности нашей магии а воздушников в империи столько что среди них легко затеряться тамир так звали мага при жизни неохотно делился знаниями вот только согласие мне не требовалось хошен давал доступ ко всему что касалось магических умений поглощенной души заклинание вихрь привлекло многофункциональностью в мирных целях оно незаменимо для заметания следов и создания естественного беспорядка, а в боевом применении резало человека на лоскуты, если разогнать частички пыли или песка до запредельной скорости. Последнее эффективно работало против магов, а неодаренному хватит и перегрузки от перепада давления. Конечно же, опасный вариант заклинания я изучала на подопытном. Воочи убедилась, какую разрушительную силу несет с виду безобидная стихе, Высунув нос из палатки, вдохнула студеный воздух и поежилась от пробравшего до костей холода. Так бывает, когда из тепла выскакиваешь на улицу. Сугробы намелось человеческий рост, и температура резко упала. Природа застыла, погрузившись в зимний сон. Над палаткой я установила воздушный купол, чтобы не погребло под толщи снега. Так что сейчас место обитания походило на полукруглую ледяную пещеру. Осталось только прокопать вентиляционное отверстие для притока воздуха, но ну и выход на поверхность, конечно. Мальчишки поутру вряд ли доберутся сюда по сугробам. Пока не расчистят дороги, минимум сутки никто не появится. Значит, воспользуюсь моментом и наведаюсь к источнику. Долгие сборы ни к чему, вещи и так под рукой подхватила рюкзак с запасом провизии и открыла тропу в подземелье. Знакомая до мельчайших деталей пещера с алмазами встретила сыростью и спертым воздухом. Сказывалась нехватка кислорода в замкнутом пространстве, плюс снаружи лег снег, перекрывший возможные выходы на поверхность. Надо сразу решить этот вопрос, проследить, откуда поступают свежие потоки и позаботиться о скрытности и безопасности таких мест. Световой шарик, взмывший под своды помещения, осветил часть стены, которая тут же заискрилась драгоценными звездочками. Завораживающее зрелище. Даже жалко портить такую красоту, выколупливая драгоценные камешки. Наверное, и не стоит этого делать. Для накопителей подойдут те, что мы уже собрали с Игнатом а это место станет неприкосновенным запасом и родовым наследием, доступным только истинным носителям нашей силы, способным открывать тропы. Я уселась в позу для медитации и сосредоточилась на поиске воздушных потоков. Эта задачка посложнее той, когда изучала пути выхода из пещеры. В прошлый раз я искала свободные пространства, где мог бы пройти человек, а теперь Крошечные лазейки, в которые просочились бы тонкие струйки воздуха. Не сразу, где-то через час, наткнулась на узкую расщелину, уходящую к поверхности. Раскинутая следом сетка из арсенала водной стихии подсказала, что выход закупоривает снежный пласт. Я закрепила на поверхности метку, чтобы потом отыскать это место снаружи и подумать над тем, как его лучше замаскировать. Неизвестно, где оно находится, а то завалит еще при строительстве дома. Надо будет предупредить Игната. Медитация помогла собраться с мыслями и настроиться на посещение источника. Резерва на переход я потратила немного, шагнула примерно на расстоянии километра. С Игнатом чуть больше преодолели, когда прыгали из переулка с ледяной ловушкой к Лизе. Это сколько ж мы с братом падали-приобвали. Какие-то жалкие секунды. Неужели я настолько потеряла ощущение времени, что полет растянулся на вечность? Невольно поежилась, вспоминая события, предшествующие нашему попаданию сюда. С другой стороны, никто посторонний случайно не заберется. И даже маги земли не почувствуют месторождения на такой глубине, разве что представители золотого рода рангом не ниже архимага, и то не факт. Источник перебьет поисковые сигналы, ведь маги пользуются заклинаниями какой-то одной магической школы, а присутствие рядом остальных стихий сведет их усилия на нет. Источник, как и в прошлый раз, поразил природной мощью и разлитой в воздухе силой. Истраченный на открытие тропы резерв уже восстановился, благодаря насыщенному магическому фону. Я почтительно поклонилась, испытывая в душе восторженный трепет перед непостижимым творением этого мира. Само существование магии я считала чем-то нереальным из области сказок и фантазий, а тут лично довелось соприкоснуться со столь загадочной частью мироздания. Я приблизилась, чувствуя, как тело, пронизывают потоки магии, каждая клеточка завибрировала, будто бы настраиваясь на определенную волну общения с неведомой силой. Слова тут не требовались, источник беспристрастно считывал все и сразу. Потаенные мысли, чувства, события, эмоции. Высший разум не интересовали меркантильные вопросы, а потому мои опасения насчет алмазов-накопителей оказались напрасными. Важнее чистые помыслы и следование выбранному пути. Мысленно поблагодарив источник за щедрость, я приблизилась к сундучку и положила в него алмаз, который за эти дни и наполовину не заполнился энергией. Взамен выбрала четыре маленьких камушка и два крупных с фиолетовым и красным оттенком. Поначалу не придала значения, почему камни отличаются по цвету. Посчитала за природную особенность, но когда прикоснулась к фиолетовому, почувствовала отклик знакомой магии. «Даже так?» – перевела изумленный взгляд на источник. С камешком расставаться уже не хотелось, как и любому магу с родной стихией. Огненные часто окружали себя источниками природного огня, тяготея к каминам, свечам или факелам. Маги земли заводили оранжереи, разбивали парки, сады, цветники – У водных всегда при себе имелась фляга с чистой водой, а в доме обустраивался фонтан или озерцо на участке. Воздушные стремились к небу и гуляющим на высоте ветрам. Селились на верхних этажах и мансардах, строили дома с башнями и смотровыми площадками. «Отличный подарок Игнату на свадьбу!» Зажало красный камешек в ладони, ощущая исходящее от него тепло. Если заменить этим алмазом кристалл на протезе брата, запас энергии будет у него под рукой, каким бы маг не обладал резервом, а возникают экстренные ситуации, когда срочно требуется его пополнить. Заинтересованная неожиданным открытием, я не поленилась перебрать камешки в сундуке и разложить их по кучкам. Красные, золотисто-коричневые, голубые, синие, серебристые, фиолетовые и черные. Отдельно легли желтые, зеленые, бордово-черные и стальные алмазы. Подозреваю, эти подойдут магам разума, целителям, магам крови и повелителям металла. Любой одаренный душу продаст за обладание таким сокровищем. Существовали и другие минералы, способные накапливать в себе энергию, но цена напрямую зависело от объема и прочности кристаллической решетки. Заняться, что ли, изучением артефакторики? Алмазы у меня необработанные, а если их огранить правильно, это же только усилит их свойства. Хм, огранка уже из области ювелирного искусства, наука, на изучение которой уйдет уйма времени. А кому доверишь в работу такое сокровище? Искать очередного кровника-вассала с нужным набором умений? Тут необходим мастер своего дела, талант. Такие на дороге не валяются. Жаль, придется оставить идею до лучших времен. С учетом нового открытия я пересмотрела выбор камней, что заберу с собой. Красный, дело решенное, отложила в подарок брату. О себе не забыла, отыскав крупный экземпляр с фиолетовым отливом. Для эксперимента с тропами набрала пять разнокалиберных алмазов родной стихии. Ну и желтый прихватила. Будет что преподнести будущему великому князю. Баснословное по меркам любого мира состояние я упрятала в пространственный кошель, после чего перекусила и мысленно попрощалась с источником. Пора уже приступить к тому, ради чего я сюда пришла. Точек привязки, кроме того маршрута, каким бежал Исуздалем, у меня не было. Как-то раньше в голову не пришло озаботиться этим вопросом. Первую тропу открывала на максимальное расстояние, ориентируясь на станции, где останавливались, путешествуя на поезде. Вывалилась в снег посреди поля неподалеку от железнодорожной колеи. Мимо как раз мчался состав, оглашая окрестности перестуком колес и протяжными сигнальными гудками. Дрожащими от слабости руками достала первый попавшийся накопитель и крепко сжала в ладони. Энергия хлынула потоком, постепенно возвращая способность нормально соображать. Хорошо ума хватило не держать ориентиром рельсы, а то б размазала по ним ровным слоем. Чуть позже я узнала место. Воздушный маг тогда дернул стоп-кран и дал деру в сторону лесочка, темнеющего на окраине поля. По прикидкам километров 150 отмахала. Неплохо. Однако торчать на морозе, пока заполнялся внутренний резерв из накопителя, мне не понравилось. Следующий прыжок я попробовала тянуть силу напрямую из камня, не затрагивая внутренний источник. С непривычки тяжело одновременно представлять в голове конечную точку маршрута, следить за равномерным оттоком магии в камне и удерживать саму тропу. Не знаю, сколько времени провела внутри серебристого тоннеля, но израсходовала четыре камня из пяти и часть собственного резерва. Вышла у ворот смутно знакомого города в состоянии дикой усталости. Хотелось спать и есть именно в такой последовательности, но прежде понять бы, куда я попала. Кречетов? Да ладно взбодрившись порцией энергии из последнего накопителя, отправилась на разведку. Стражник на воротах стоял тот же, что в прошлый раз отправил на другой конец города в лечебницу для бедных. Не узнал, чему я не удивилась. На мне добротная одежда, утепленные брюки и курточка на меховой подстежке, кожаные сапожки, сшитые на заказ, волосы спрятаны под шапкой. Так что никто не разберет, девчонка перед ним или мальчишка. Ранним утром город только просыпался. Приличные заведения, где можно перекусить, еще не открылись. А в круглосуточные предпочла не соваться. Не хотела надолго задерживаться в городе, и только поэтому зашла в таверну гнутая подкова. Вид снаружи пристойный, незагаженно, да и внутри оказалось чисто. «Нужна комната на полдня, завтрак и запас продуктов с собой», – озвучила заказ плотному мужику с залысинами. «К завтраку у нас омлет с домашними колбасками, сырники, блинчики с икрой и вчерашний пирог с зайчатиной, питье на выбор травяной чай или взвар ягодный». Хозяин невозмутимо перечислил меню. На вынос вареная курица, овощи, пироги. Через пару часов будут готовы жареные крылышки. Карп запеченный, свежая выпечка. Завтрак беру двойной. Попить, пожалуй, взвар давайте. После эксперимента с тропой я жутко проголодалась. И в дорогу сразу соберите, что есть. Двадцать монет. Мужичок вопросительно вскинул бровь, ожидая плату. Я зашарила по карманам в поисках денег. Мить выгребла еще на воротах оплатила мзду за выход. Других денег, кроме золота, при себе не оказалось. Хозяин разочарованно вернулся к протиранию бокалов, чем и занимался до моего появления. Не хотелось светить золото, но тут уже дело принципа. Вот золотой кругляш сверкнул в воздухе, однако до барной стойки не долетел, мужичок поймал на лету. Завтрак в комнату и через полчаса горячую ванную. — Будет исполнено! Расплылся в угодливой улыбке, от которой передернула. «Помощь в омовении нужна! Служанку прислать!» «Принял за парня?» «Не нужно!» — мотнула головой. «Могу я получить сдачу и ключ от комнаты?» Шумно засопев, мужичок проверил чистоту золота на зубы и принялся отчитывать сдачу. Потом снял со стены ключ с номерком и положил на стол рядом с горсткой серебра и меди. «Разрешите взглянуть на ваши документы, молодой человек. Это необходимо для отчетности», — указал на амбарную книгу, лежащую в нише рядом с полочкой для ключей. Судя по слою пыли, книгу давно не открывали. Жирный намек. Я молча подошла, сгребла монетки, оставив на стойке пять серебрушек, и посмотрела на мужчину. Тот ухмыльнулся и накрыл ключ ладонью. «Мало? Ну и жлоб». Отсчитала еще пять монет, а ключ цапнула воздушным щупом. Со стороны это выглядело, будто тот сам влетел в руку. Дядька сглотнул, сообразив, с кем имеет дело, но тут же нацепил угодливую улыбку и поклонился, указывая на лестницу. «Второй номер по левой стороне. Завтрак подадут через пятнадцать минут». Комната порадовала опрятностью и чистым бельем. Готовили в таверне вкусно, не зря хоть цены задирали. Однако оставаться дольше необходимого не захотела. В помещении я сняла верхнюю одежду, а в ожидании заказа проверила номер на сюрпризы. Замок вроде бы крепкий, но изнутри нет задвижки. Не сомневаюсь, что у хозяина запасной ключ. Окна на хозяйственный двор выходят, помощи не дозовешься. Последней каплей стала молоденькая служанка, которая принесла воды умыться. Как же она вытаращилась, когда поняла, что я девчонка а потом обрушилась лавиной вопросов, проявляя нездоровое любопытство. Наврала ей из три короба, выдавая полуправду за правду. И ладно, если б на этом странности закончились, я бы спокойно исчезла, наплевав на заказ и горячую ванную. Но уйти без плотного завтрака, за которую плачено, сонный порошок в ягодном взваре вызвал глухую злость. Что я им сделала? Никого не трогала, зла не желала. Что-то не так? Служанка оказалась на осенней мухи. Она вела себя так, что вроде и не навязывалась, а выгнать рука не поднималась. Присмотрелась к девушке повнимательнее, как знала, одаренная, только слабенькая. Магические каналы неразвитые. Не разобрать даже, какой направленности дар, но втираться в доверие научилась мастерским, уверенно. На мужчин способности действовали безотказно. «Все так», — улыбнулась. «Я тут подумала, что слишком много еды заказала. Может, присоединишься?» «С удовольствием», — просияла Марика. За завтраком много не поговоришь, однако девушка умудрялась есть и задавать вопросы. Кто я? Откуда? Давно ли в городе? Одна или с родителями? Не страшно ли путешествовать в одиночку? «На что живу? Какие планы на будущее?» Отвечала я односложно, улыбалась, пожимала плечами, при этом старательно работая челюстями. Судя по тому, что Марика без стеснения пробовала блюдо на столе, сонный порошок насыпали только в ягодный взвар. Предложила ей попробовать напиток, а девушка горестно посетовала, что сыпь от ягод появляется на лице. «Да, пожалуй, я не буду тогда». Отставила кувшин в сторону, наблюдая, что будет дальше. — Ой, что ты, из-за меня? У меня с детства на красные ягоды аллергия. Пей смело. Взвар вкусный, постояльцам нравится. Марийка мило захлопала глазками. — Зеленющими, как молодая листва. Каштановые волосы в рыжину отдают. Кожа белая и кость тонкая. Явно в родителях дворяне отметились. И что же эта девушка делает в служанках? С ее талантами давно бы себе богатого мужа отхватила и жила припеваючи. Нет, не хочу. Передумала. Убери тут и принеси чистой воды. Требовательно уставилась на служанку, позабывшую об обязанностях. А? Наткнувшись на колючий взгляд, Марика надулась и обиженно закусила нижнюю губу. Оскорбилась, видите ли, что указали на место. Не понимаю, она что рассчитывала? За пять минут подругой закадычной стать. Чтобы не терять время, на расспросы прицепила на девушку метку и приготовила заклинание слух. Наверняка воспользуется моментом и побежит докладывать хозяину. Так я правду быстрее узнаю. Силу применять не нужно и себя перед посторонними раскрывать. Да что ж, так не везет! С первой же фразы, когда милая девушка выругалась, как портовый грузчик, Я усомнилась, кто на самом деле тут хозяин. Воды быстро! грубо гаркнула Марика. Как же бесят эти благородные выскочки! Не хочу! Передумала! Гнусава передразнила меня и смачно сплюнула. Надеюсь, не кушин с водой. Где настой верцеллы? В ответ послышался звон склянок и тихое бормотание. Не разобрать. Что так мало? Капы и еще, приказала грубиянка. Ну большая доза убьет, ахнул кто-то. Сомневаюсь, магички живучие твари, фыркнула Марика. Ну а сдохнет туда ей дорога. Ишь командовать вздумала? Ничего, скоро мерзавка на собственной шкуре почувствует, кто здесь хозяйка. Господин не откажет в маленькой просьбе, отдаст новую рабыню на пару лет в услужение. Он еще новенько не наигрался, а это подрастет как раз. Обожаю спесь с аристократок сбивать. Ох, и гангрена язвенная! Не сдержала эмоций. Куда я опять вляпалась? Покушать ведь только зашла. Когда Марика вернулась, я уже подготовилась к побегу. Не стала из номера тропу открывать. Слишком уж это подозрительно будет выглядеть. Под окнами уже ждали. В обеденном зале тоже разбойнички собрались. Как бы это не остатки банды, которую Игнат недавно уничтожил. Выходит, не всех перебил. «А куда это ты собралась?» – удивилась девушка. «Я водички принесла. Попей хоть на дорожку. А как же ванная? И заказ на кухне готовится!» Появилось срочное дело. Выдавила из себя улыбку. «Родителям доложили, куда я отправилась. Скоро сюда прибудут». «Родители?» – Марийка нервно дернулась. Но ты ж сказала, они погибли. Обманула?» «Врать нехорошо!» «Да что ты говоришь?» Притворяться надоело, поэтому перешла к действиям. Воздушным щупом выхватила кувшин из рук девушки, одновременно захлопнула дверь и повернула ключ в замке. «Может, расскажешь, для чего добавила в воду верцеллу?» А до этого взвар с сонным порошком подсунула. «Что ты несешь? Какая верцелла?» — изумилась Марика. «Что на тебя нашло?» «Я несу? Вот наглость! Значит, в воду ничего не добавляли? Тогда докажи, выпей сама! Но я не хочу пить, ты ненормальная! Немедленно выпусти меня!» – бросилась к двери, тщетно дергая за ручку. «Значит, вода не отравлена?» – усмехнулась. «А магички живучие твари, да? Вот на тебе и проверим!» Спеленала девушку по рукам и ногам, вздернула в воздух и подтащила к себе. Конечно же, разбойница стиснула зубы, давая понять, что не проглотит ни капли. Правда, перед этим покричать решила, но удавка на шее живо усмирила порыв. Я зажала девушке нос, подождала, пока закончится воздух в легких и залила воду в рот, когда тот распахнулся. Часть жидкости пролилась на пол, но собрать ее обратно – элементарный фокус для мага. Наглоталась Марика прилично, и она точно знала о свойствах Верцеллы, а потому сбросила маску и разразилась проклятиями, какими только карами не грозила, и что мне этого не простят и непременно отыщут, и я пожалею, что на свет родилась. С посмертными проклятиями я уже сталкивалась, а потому оборвала цветастую речь метким броском кувшина в висок. Неудачно получилось, от удара кувшин разбился и осколком рассек кожу. В нос ударил запах свежей крови. Я замерла, пристально разглядывая тоненькую струйку и соображая, что же меня насторожило. Перешла на магическое зрение и с удивлением заметила багровые вкрапления в аурной сетке. Сразу вспомнились речи Марики о господине и его игрушках. Мысленно поморщилась, понимая, что невольно ввязалась в дурную историю. Уйти сейчас значило бросить людей, нуждающихся в помощи и защите. А это противно природе моего дара.